Глава 21. Как поверить в увиденное? Казалось, если шевельнусь, то все окажется явью. Вокруг бесконечное плотно снега, укрывающее высокие горы и широкую долину, ни намека на поселение, ни живой души поблизости, ни деревьев или другой растительности. Я попала на край света. Это наказание за мое нежелание быть парой в урона. А может, очередная насмешка судьбы наподобие сожжения иины или покушения Родерика. Завыл ветер. Пробрался под мокрую одежду, сковал холодом и начал больно кусать. Я застонала с ним в унисон и начала тереть плечи, стараясь хоть как-то добыть тепло. Это ненадолго, нужно потерпеть. Сейчас темнейший поймет, что меня рядом нет, и тут же отправится на поиски. Скорее всего, прибудет сюда в считанные минуты и вызволит из царства холода. А как он меня найдет? Безусловно, хотелось верить лучшее, однако мужчина предупреждал, что лунная тропа опасна. И если было бы так просто отыскать выброшенную неизвестно куда девушку, то вряд ли повторил бы несколько раз держаться за него крепче. Неужели придется выкручиваться самой? Я на самом деле оказалась невесть где, без шанса на волшебное спасение. «Да чего же холодно!» — стуча зубами, простонала я. Обернулась, посмотрела себе под ноги, уже плохо ощущая пальцы. Меня била крупная дрожь, в то время как в голове уже всплывали картины дальнейшего развития событий, притом нерадужная Стану ледышкой, окоченею окончательно и больше никогда не смогу шевелиться. Меня заметет снегом, и поэтому никто не найдет глупую полукровку, решившую пренебречь предостережениями более опытного человека. Вот дура! Стоп! А вдруг я вправду дневная? Судя по рассказам преподавателей о магии, дневным подчинялся огонь и камень. Значит, я в состоянии вызвать пламя, тем самым согреть себя и обезопасить от скорого замерзания. Руки уже не слушались. Ноги вообще не ощущались. Одежда уже покрылась корочкой льда, а плащ и вовсе превратился в твердую пластину. Зуб на зуб не попадал. На ресницах появился иний. Я чувствовала, как быстро остываю, отдавая неугомонному ветру последние крупицы тепла. Стало дико страшно. Мне не хотелось вот так закончить свою жизнь. Ни сейчас, ни здесь, стоя по колено в сугробе. Я слишком молода, чтобы покинуть этот мир и отправиться туда, откуда не возвращаются. В солнечном сплетении стянуло, начало пульсировать. Даже в «Озере правды» под водой у меня не появлялось такого отчаянного желания не умирать. Жить. Жить любой ценой, во что бы то ни стало. Словно отозвавшись на мои мысли, внутри заклубилась магия. Энергия потекла по венам, начала разливаться по телу теплом, не согревая, но придавая намерение бороться и пробовать, не отступать. Я вспомнила последнее практическое занятие и сконцентрировалась на руке. Попыталась представить, каким должен быть огонь, обратилась к внутреннему источнику, как часто учил етана Ори, и толкнула вперед. Что-то устремилось к ладони. Треск, неяркая вспышка, притом белого цвета, и я отлетела от невидимого взрыва, проехала спиной по снегу, набрала того за шиворот, и вдруг провалилась в глубокий сугроб. Подо мной что-то зашевелилось. Я почувствовала движение целого пласта, лихорадочно начала выбираться, колотить ногами, ворочаться, пытаясь выкарабкаться из очередной западни. Была уверена, что сейчас произойдет нечто плохое. Загрохотала. Сильная дрожь внизу. Я взвизгнула и вдруг провалилась в темноту. Понеслась по покатому склону, ударилась копчиком о несколько выступов и внезапно упала на твердую поверхность. Тишина. Полумрак, разрезаемый редко проникающими сюда толстыми лучами света, пугающее спокойствие, тяжесть застоявшегося воздуха и неяркий блеск в глубине огромной пещеры. Единственное, что радовало, так это отсутствие холода. Мороз больше не пробирал до мозга костей, а ветер не кусал своими острыми зубами, вводя под кожу инъекции жидкого льда. И не хотелось шевелиться. Полежать подольше, чтобы отогреться, поверить в удачу и больше не трястись. Я все же пошевелилась. Застонала от боли в копчике и кое-как перекатилась на бок. Одежда, конечности, даже мои волосы, все было сковано льдом. Ткань трещала. Лед на ресницах постепенно таял, а влага превращалась в большие капли, одна за другой срывающиеся вниз. Что-то зашевелилось в глубине пещеры. Сердце перестало стучать. Глаза округлились от первородного страха. Крик едва не сорвался с губ, но застрял в горле. Стоило и морде попасть под столб света. «Не может быть. Настоящий дракон?» Я потеряла дар речи. То ли еще больше испугалась, то ли обрадовалась. Исходя из информации, полученной на лекциях в Академии, это существо являлось второй ипостасью человека. «Значит, могло разговаривать». Значит, родилось в цивилизованном обществе и не станет есть себе подобного. Значит, он в состоянии помочь мне выбраться или хотя бы послать весточку кому-нибудь из знакомых, чтобы меня забрали». Животное приблизилось, возвысилось, показало свою мощную шею. По блеску чешуи я смогла различить продолжение существа, огромное, длинное, напоминающее змею, с рядом шипов на позвоночнике и двумя парами коротких лап. Я присмотрелась, попыталась разглядеть крылья, «Такой же, как в отражении озера правды», — пораженно произнесла, продолжая лежать на спине. Ему не понравилось. Фыркнув, он резко опустил голову и стал тыкать в меня мордой то в живот, то в ноги или в плечи. Принюхивался, переворачивал из стороны в сторону, будто жалкого червячка, не способного ничем ответить. Я первое время терпела, закусывала губы, едва не выла от боли во всем теле и особенно в копчике. Старалась не подавать виду, насколько мной завладела паника. Сейчас съест, оближет все, наиграется и точно съест, толком не почувствовав. Но в какой-то момент этот дурдом достиг своего пика, и я сорвалась на крик, вплетая в него все свои переживания, страхи, неприятные ощущения и отчаяние. Дракон застыл. Он приблизил ко мне глаз, моргнул вертикально. А я, не помня себя от злости, пнула его в блестящую чешую. Кое-как встала на колени, кинулась на огромное создание, начала колотить по нему еще не отогревшимися кулаками, словно обезумела от его звериной наглости. Хотела преподать урок и показать, что я тоже живая, что не хочу вот так умирать, что не намерена терпеть, и даже будучи проглоченной, сперва застряну у него костью поперек горла, а затем вызову такую изжогу, что он миллион раз пожалеет о своем неправильном питании. Силы быстро иссякли. Почувствовав слабость, я рухнула на морду дракона и медленно стекла по ней вниз оказалась на пыльном полу, ощутив сильное опустошение, прикрыла глаза и приготовилась к неминуемому. «Теперь ешь». Тело еще толком не отошло от частичного обморожения. Разум опустел после эмоционального всплеска, начавшегося еще возле озера Правды. Захотелось покоя, забвения. «Наверное, еще можно сбежать, но куда?» «На поверхности снег». Тут темно и ничего не видно. Велика вероятность, что где-то во мраке прячется цепь проходов, способных вывести меня в безопасное место. Но стоит ли пытаться? Я без сил, одна, валялась на полу возле огромного создания, вряд ли настроенного дружелюбно. К тому же мне посчастливилось наткнуться на настоящего дракона. Не того, кто изначально родился человеком, затем развил в себе магию и сумел превратиться в подобие этого величественного существа. Нет, это оно, уцелевшее, старинное, страшное. Скорее всего, очень голодная и жаждущая вкусить человеченки. Если я не ошибалась, такие животные тоже обладали магией. Не той, что подчинялась нынешним представителям некогда вымершей расы, а сырой стихии, первородной, самой сильной и необузданной. Он выглядел диким, каким-то заспанным и немного не от мира сего. «Ешь, чего медлишь?» — посмотрела я на морду, но снова увидела рядом с собой лишь глаз. «Может, ткнуть? Вдруг выкрою время и все таки успею сбежать?» Найду в себе силы подняться, даже сделаю несколько шагов на обмороженных ногах. Но подумать о побеге, как вокруг меня заискрила магия. Напомнила ветер с вкраплениями голубых блестящих крупиц. Она подхватила мое тело, оторвала от пола, начала высушивать одежду, проникать под кожу и залечивать раны. Ласкала, нежно убаюкивала и будто гладила. Иина! различила ее шелест. Иина! Я взмахнула руками. Пошатнулась, опасаясь упасть, меня потянуло вверх, будто на невидимой цепи. Неведомая стихия увеличивала скорость, переворачивала мое тело, приводя то в вертикальное, то в горизонтальное положение, то вообще подвешивая вниз головой. А дракон наблюдал, положил морду на пол и неотрывно следил за происходящим. Искрился прозрачными чешуйками, иногда двигал хвостом, утопающим в глубине пещеры. Но в итоге все прекратилось. Я оказалась на ногах, сухая, согретая, без ощущения, что конечности вот-вот отвалится. Ушла боль в копчике. В теле появилась легкость, будто его очистили от всех вредных веществ и добавили немного света. «Это все ты?» — повернулась к дракону. Тот моргнул. Видимо, мою речь понимал, однако ответить никак не мог или не хотел. «А вернуть меня в Академию можешь?» В надежде шагнула я вперед, но внезапно кое-что вспомнила. «Погоди, ты назвал меня Иной?» «Но это какая-то ошибка, я не она. Меня зовут Лика». Дракон поднял морду, нацелился ею мне в живот и даже легонько ткнул. Фыркнул и вновь улекся, словно остался при своем мнении и продолжил меня считать той самой Ииной, из-за которой меня едва не сожгли на костре. «Послушай», — как можно спокойнее произнесла, выставив вперед руки, «люди у тебя нечастые гости, и я могу быть похожей на нее, но перед тобой совершенно другой человек». Не знаю, почему нас путают, однако я пришла из другого мира. Мне перелили кровь, потом я начала чувствовать недомогание, а затем попала сюда и узнала, что обладаю магией и когда-нибудь превращусь в тебя, — последняя сказала громче, указав на длинную ящерку без крыльев. Существо пошевелилось. Сзади раздалось шуршание, и я вдруг оказалась в неплотном кольце. Хвост добрался до морды, коснулся крайней пластины, и воздух тут же задрожал. Все закружилось. В пещеру стало проникать все больше света, сменяющегося тьмой. Я обнаружила небо. На нем то появлялись звезды, то всходило солнце. Нет, не всходило. Время будто побежало вспять. Я продолжала стоять в кольце драконьего тела и наблюдала за сменой сезонов года, за быстрым мельтешением дня и ночи, за тем, как все начало замедляться, а затем и вовсе остановилось. Мы оказались посреди леса. Неподалеку слышались возбужденные голоса. Там сияло алым, будто загорелся дом, или... Послышались смутно знакомые слова. Девичий крик. Внезапно совсем рядом пробежал Нил. Он замер на возвышенности. Взялся за голову, но тут же крикнул. «Держись, я иду! Что за...» Возмученно произнес, не сумев сделать и шагу.